Одна из самых злых и хитрых манипуляций, с которой я встречался в своей жизни. Познакомимся с одним особенно неприятным и опасным психологическим приемом. Вот уже много лет я профессионально изучаю тему манипуляций и, вне всяких сомнений, это одна из самых злых манипуляций, с которой я встречался за все время исследований. Обратил я на нее внимание, когда встретил старого знакомого, который рассказал мне о своем друге, который, в свою очередь, активно применял эту манипуляцию против него. Мой знакомый, как он считал, дружил с одним человеком. Человек демонстративно хорошо относился к моему знакомому и умело располагал его к себе с помощью красивых слов и комплиментов. Он никогда ни о чем не просил моего знакомого, но хитро выстраивал линию отношений так, что мой знакомый сам добродушно хотел ему помогать. Ведь он же считал этого человека своим настоящим другом, а, как известно, настоящие друзья должны помогать. То денег ему даст в трудный период, то навстречу пойдет в невыгодном для себя вопросе. подобных примеров, В их отношениях было хоть отбавляй. Все, что требовалось сделать хитрому человеку, рассказать моему знакомому о какой-то проблеме или пообещать в стиле «В будущем сочтемся». Мой знакомый много лет обслуживал чужие интересы, даже не подозревая, что это была игра в одни ворота. Манипуляция вскрылась в один не самый прекрасный момент – когда моему знакомому потребовалась помощь. И он обратился к тому человеку, которого считал своим другом и попросил помочь. Упомянутый человек мог помочь, но решительно отказал. Когда на эмоциях мой знакомый припомнил ему, как много всего он для него сделал за все их годы отношений, тот сказал ему примерно следующее. Я тебя никогда ни о чем не просил. Это все ты сам хотел сделать для меня. Чувствуете, какая подстава? Я назвал этот прием «Я не просил». Несложно догадаться, почему. Хитрый манипулятор специально делает так, чтобы мы ему помогли. При этом он никогда открыто не просит нас о помощи, чтобы не быть нам должным. Задумайтесь. Наверняка вы встречались с подобными персонажами. Я знаю одну девушку, которая ознакомится через социальные сети с богатыми мужчинами и сразу начинает им рассказывать о своих проблемах, пока одна из жертв не оплатит ей аренду квартиры или не поможет погасить часть кредита за автомобиль. Понятно, на что рассчитывают мужчины, но на финишной прямой она всегда их обламывает самым решительным образом. Это вы все сами. Я вас ни о чем не просила. Мало ли, что вы там себе нафантазировали. Я совершенно точно уверен, что это одна из самых злых и хитрых манипуляций в жизни, которую крайне сложно распознать невооруженным взглядом. К слову, я на своем собственном примере с ней тоже встречался. Что делать? Не терять бдительность как можно раньше проверять человека на наличие встречного движения и, конечно же, уметь разбираться в манипуляциях. Приходите на мой курс по манипуляциям осенью. Я помогу вам как следует во всем разобраться.